Глава третья. Звук шагов тонул в зелено-красном ковре змеей, тянувшимся вдоль коридора. Закрытые дубовые двери без табличек с указанием хозяев. Тишина. Тишина почти торжественная, потусторонняя. И даже воздух словно искусственный. И еще холод. Он шел от стены откуда-то изнутри, застряв в области солнечного сплетения. Страх, влажный и противный, медленно поднимался все из той же точки, подбираясь к горлу. Пришлось остановиться, перевести дух, успокоиться и решительно двинуться дальше. 32, 34, 36. Вот он. 38-й кабинет. «Приемная». Цепкий взгляд офицера кивок головой, наконец открывается дверь, но теперь уже с табличкой И. и Николаев. Черт, забыла спросить имя отчества. Наверное, Иван Иванович. Хозяйчий облик в качестве главной черты помимо тучности содержал какую-то общую усталость. Серовато холодного взгляда, слишком четких, глубоких морщин. Припыленных сединой волос взмахнул рукой в приглашающем жесте, и рука эта тут же легла на стол, мгновенно заняв привычное положение, как будто даже одного взмаха ей было достаточно, чтобы выбиться из сил. Опустившись в кресло, Мария поймала взгляд обладателя руки. «Здравствуйте, генерал ФСБ Иван Иванович Николаев». «Нет времени, поэтому сразу перехожу к делу». «Угадала». «Мне поручено передать вам следующую просьбу от руководства. Стать переговорщиком между террористами и властью». Четко и ритмично проговаривал он. «Цели две. Первое. Уточнить их требования, по возможности смягчить. Второе. Выяснить обстановку внутри кафе, потянуть время. «Интересно все». «Сколько их? Где заложена взрывчатка? Можно ли допустить врачей вытащить детей? Просто все, что сможете!» Голос Ивана Ивановича неожиданно сбился с ритма, зазвучал сердито. «А главное — выйти оттуда и все рассказать. Вопросы есть?» «Да». Мария кивнула. «Иван Иванович, они уже выдвинули какие-то требования?» Предательская точка страха пульсировала и белила щеки. И почему я? Фамилию назвали спецслужбой или террористы. Переговоры уже велись по телефону, сразу после захвата, пресса еще ничего не знала. Выдвинутые требования выглядят невыполнимыми. Их ультиматум ждут 6 часов. Фамилии назвали заложники. Просили допустить политиков. «Бандиты согласились. Из названных, четверых, трое, не в Москве. Остались вы. Поэтому вас предупредили утром. И поэтому вот такая вот просьба». Иван Иванович надавил. «Просьба, не приказ. Вы можете отказаться». Он пристально разглядывал Марию, пытаясь угадать ее реакцию. Внешне спокойная Мария замерла». Стараясь сделать вид, что размышляет, хотя все мысли просто исчезли. Пустота. Выдержала паузу. И, вздохнув как-то по-детски, горестно сказала. «Я согласна. Что делать?» Генерал выдохнул. «Не то облегченно, не то обреченно. Не разобрать». «Сейчас вас отвезут на место захвата. Никаких контактов с внешним миром». «Семью предупредим. Информация уйдет, но позже. Сейчас это лишнее. Я вас провожу». И снова мягкий ковер, паркет, ступени, но только в обратном порядке. Маленький внутренний дворик, где, наконец-то, можно глотнуть, схватить жадным ртом спасительно влажный воздух. «Не ходи туда!» Доносился сквозь вязкую тишину чей-то голос. «Не ходи туда, слышишь?» «Ты, конечно, храбрая, взрослая, опытный политик, но...» «В общем, таким, как ты, не надо туда, слышишь?» Мария с удивлением оглянулась на Ивана Ивановича. Его лицо преобразилось, словно вдруг постарело на десять лет и стало совсем другим. Простым и неофициальным. «Откажись!» Настойчиво цедил генерал, замедляя шаги. «Я давно за тобой слежу. Не пойму. Как ты вообще в политике существуешь?» «Таких наша свора уничтожает. Но, может, время поменялось, а может, нет?» «Не ходи, откажись. Никого не спасешь». Сама только пропадешь с потрохами. Откажись. Мы закроем информацию. Откажись и все. Они остановились. Замерли друг напротив друга. Мария продолжала изумленно смотреть на Николаева. К чему весь этот монолог? Неужели она думает, она не понимает, что снова неугодно кому-то и снова кому-то мешает? Понимает, конечно. И то, что террористы могут не отпустить ее, к сожалению, тоже. Понятно. «Надо же!» — подумала она. «Вот она, ирония судьбы. Ты так много говорила об этом, дорогая, ты сумела убедить всех, и людей, ставших сегодня заложниками, и даже террористов, что переговоры возможны. И как же ты поступишь сейчас?» Помолчала. «Я пойду. Там же люди, дети. Они ждут. Я ведь потом жить с этим отказом не смогу». И добавила теперь уже вслух то, что твердила про себя как мантру. «Все будет хорошо. А вы уж постарайтесь». Генерал кивнул, и лицо его вновь стало приобретать привычные черты степенности, собранности, решительности. Только стало как будто еще чуть более усталым. «Ну, пока». Мария пожала его большую ладонь, то есть «До свидания, Иван Иванович». Снова мелко заморосил дождь. Нырнув в машину, на теплое сиденье закрыла глаза. Попыталась не думать. Страх вдруг исчез, тот самый липкий. Осталось только желание скорее уйти туда, к заложникам. Бесконечные капли неслись все сильнее, быстрее, заливая лобовое стекло. Где-то уже были такие капли. Когда-то давно, словно в прошлой жизни. Пятнадцать Боец подразделения «Альфа» Евгений Тихомиров, «Тихоня», второй час лежал на брезентовой штормовке. Занятой позицией четко просматривалась вылезанная дождем часть площади, дверь кафе и основная витрина. Рядом шумел от помех передатчик. Сквозь треск и шипение доносились невнятные переговоры с командным пунктом. «Парламентер!» Вдруг прорезался четкий голос с раскатистым «Р». «Идет парламентер! Не открывать огонь!» Почти онемевшая по тремя килограммами винтореза рука наконец-то приятно напряглась. Плечо приготовилось к отдаче, минимальной, но все равно ощутимой. В оптическом прицеле появилась фигура, и Тихоня чуть не ахнул от удивления, «Вот так парламентер!» Хрупкая женщина уверенно шла под взглядами затаивших дыхание снайперов. В эти секунды несколько спецназовцев с разных позиций и под разными углами вели ее в направлении двери. Она немного сутулилась, выставляя плечи навстречу ветру. Руки в карманах, четкий шаг. «Сатый, что наблюдаешь?» Начало фразы проглотили помехи, но Тихоня седьмым чувством угадал, что это ему. «В секторе женщина. До объекта сто метров. Хорошо. Не зацепи». Тихоня вел парламентера аккуратно и нежно, удерживая прицел чуть выше и левее затылка. Волосы женщины промокли, спутались, висели потемневшими прядями. «Шаг». Еще шаг. Все внимание Тихомиров направил на движение двери на возможную тень за витринным стеклом. Пятьдесят метров до входа, сорок метров тридцать. Надо было взять сумочку. Проносилось тем временем в голове Марии. Там все необходимое. Вдруг стану заложницей. Ну что за глупости? Главное не забыть. Следы взрывчатки. Сколько террористов? Выпросить детей. Врачи. Может, получится с врачами. И все-таки зря не взяла сумку. А, впрочем, нельзя. Решат, что несу оружие. Да, надо вынуть из карманов руки. Пусть видят, руки свободные. Правильно, что не взяла сумочку. Очень правильно. И не забыть. Следы заложенной взрывчатки. «Десять метров!» Продолжал беззвучный отчет тихоня. «Семь, пять, три, два, один!» Указательный палец напрягся на спусковом крючке. «Ну же, открывай!» За дверью ждал полумрак. Мария нерешительно остановилась. Никого. Только тишина и аккуратные чистенькие столики, словно ожидающие посетителей. Стойка. Итальянская кофеварка для эспрессо. В ряд выстроились красивые жестяные банки с различными сортами чая и стеклянные колбы, наполненные еще не молотым кофе. Витрина с печеньями, пирожными, фруктовыми десертами. Как будто хозяева на минуту вышли и снова вернутся, в мир кофе с корицей и взбитых сливок. И только два опрокинутых стула нарушали гармонию и кажущееся спокойствие. Никто так и не вышел встретить ее. «Эй! Есть здесь кто? Я пришла!» Действовать следовало быстро. Никакого томительного ожидания. Сделала два шага вперед. Испугаться Мария не успела. Сильная рука зажала ей рот, и в то же мгновение вторая дернула в сторону, дальше от прозрачной двери, к бесшумно открывающимся в обе стороны створком, ведущим в подсобное помещение. Как будто из стены появился второй человек, в маске и с автоматом наперевес. Он приблизился и молниеносно ощупал Марию. Провел руками по спине, спустился ниже к ногам и карманам брюк. Мария непроизвольно дернулась. В руках террориста оказался выключенный мобильник. «Чисто!» «Отпусти!» — приказал голос у нее за спиной. Уверенный, холодно равнодушный, вызывающий мурашки по коже. Чужая ладонь исчезла. Другая отпустила зажатые, как в тиски, предплечья. Мария обернулась. За канцелярским столом, таким и народным здесь, возможно, специально по такому случаю притащенным, восседал человек с бородой без маски. И может быть, последний испугало больше всего: теперь точно не выпустят обратно. Зачем звали? Грубовато начала она, засовывая руки глубже в обшаренные карманы. «Что от меня надо?» «Нам от вас ничего не надо». Все так же холодно равнодушно ответил ей собеседник. «Теперь вам надо». «Если не выполните требований, всех перестреляем. Нам и своей жизни не жалко, мы за нее не держимся». «Если есть требования, значит, вы пришли как политики со своими политическими целями». Слова приходили сами, времени на подготовку не было. «Если всех перестреляете, то вы убийцы, бандиты. Так с кем я говорю?» Непроницаемый взгляд террориста замер на ее лице. «Нам нужна связь с Кремлем». Не соблюдая логики диалога, ответил он, «Ты будешь эта связь. Мы тебя забираем». «Не пойдет». Мария начала торговаться. Мысли всполохами проносились в сознании. «Сколько террористов?» «Пока трое, но их больше. Ведь кто-то находится еще и с заложниками. А, впрочем, эта информация не пригодится. Так же, как и не найденные до сих пор следы взрывчатки. Ведь уже все понятно. Ее не выпустят по-любому». «Так, ничего не сделала». Ничего не узнала, ничего никому не расскажет. От явственного понимания перспектив неожиданно успокоилась. Ее оставляют, значит, надо попробовать назначить цену. Отпустите детей, они-то причем, Господи, это ж детки. Говорила и чувствовала, как срывается голос, как требовательный тон сбивается на уговоры. «Нажалось, не дави! Нет таких!» «Есть!» — безапелляционно заявила Мария. «Детей выпускаете, плюс врач. Я иду вовнутрь и передаю в Кремль требования. Нет, убивайте, но ничего не добьетесь». Торг оказался уместен. Террорист окинул ее высокомерным взглядом, сузив глаза до двух узких щелей — «Хорошо, женщина. Дети, да. Врач, нет. Все здоровы». 15.15. Итартас Как сообщил корреспонденту Итартас представитель оперативного штаба, террористы дали согласие вступить в прямые переговоры с официальными лицами. В настоящее время в захваченном здании находится Мария Гордеева, По предварительным расчетам, внутри здания около 50 человек, включая персонал. 15.30. Интерфакс. Лица, удерживающие заложников в московском кафе, отпустили троих подростков, сообщил официальный представитель оперативного штаба по освобождению заложников. Освобождение произошло в результате усилий переговорщиков штаба при посредничестве депутата, Федерального собрания, председателя Комитета по экономической политике Государственной Думы Марии Гордеевой. Когда-то белый кафельный пол был заляпан следами грязных ботинок. К стене жались не испуганные «нет», скорее изможденные нервным ожиданием люди. Они с надеждой смотрели на Марию, пытались что-то спросить, но человек в маске жестко оборвал их попытки. «Молчать! Кто слово скажет, убьем! Если в туалет, молча поднять руку!» Мария присоединилась к группке заложников. Опустилась на пол. Под тяжестью навалившейся вдруг усталости прислонилась к стене. Возникло абсурдное чувство удовлетворения. Она хотела, она это сделала. «Все!» «Пока все. Теперь нужно ждать. Терпеть и ждать нужного момента, без агрессии, лишь бы никто не дернулся, будто террористы, заложники, власть. Просто ждать. Еще бы набраться терпения. Как же все это выдержать? Заменить. Да, да, да, да. Заменить настоящее на прошлое». Убежать отсюда, закрыть глаза и убежать туда, где все по-другому».